И кто же знал, что в Москве государством слыти стояли на Москве реке села красные боярина хорошего Кучка Степана Ивановича? Вы чувствуете, что записанное поздним книжником народное сказание еще не утратило признаков размеренной речи, былинного стиха? Причина загадочности первых успехов города Москвы заключается в том,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 с первых минут его существования. Действие этих сил выражалось прежде всего в экономических условиях, питавших рост города, а эти условия вытекали из географического положения его края в связи с ходом русской колонизации Волжско-Окского Междуречья. Географическое положение Москвы и его выгоды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 от Ржева до Нижнего и по Средней Окее от Калуги до Мурома, ко времени татарского нашествия вытянулись две довольно густые цепи городов, основными извениями которых были старинные русские поселения Ярославль, Рязань, Муром. По первой линии шел колонизационный приток с Новгородского северо-запада и Смоленского запада,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 осаживалась по притокам всего Междуречья, разбросанными полосами, идя с запада на восток, Волок-Ламский, Выжгород, и, может быть, Боровск на протве, Звениград, Москва, Клин, Дмитров, Переяславль, Юрьев-Польской, Владимир, Боголюбов, Нерехта, Стародуб, Гороховец.